Аргос стоял в воде очень низко, настолько загруженным, Олег его еще не видел. Большая часть соли лежала в трюмах, хорошо упакованная в небольшие корзины. Здесь же около тонны грубых железных чушек, килограммов 300 проваренной стали и немного меди. Хватало съестных припасов, ведь неизвестно, сколько продлится плавание. Прихватили два запасных якоря, запас каменных ядер для баллисты. «Если еще учесть вес экипажа, то настолько заваленным их корабль еще не был». «Все готово», — спросил Добрыня, подойдя к Олегу. «Да вроде да», — кивнул он. «Отплываете, как в прошлый раз, на рассвете?» «Да». Бросив взгляд на реку, Добрыня вздохнул. «Тяжело у меня на душе. Будто навеки с вами расстаюсь». «Да ты что», — опешил Олег. «Ничего». Полную неизвестность идете, ведь Млиш в тех краях не бывал. Почему? Кое-что мы о них знаем. Это мелочи. Кто знает, с какими опасностями там придется столкнуться. Да и странствовать вам придется немало. Хорошо, если до морозов вернете. А как не успеете, ничего страшного. Оставим корабль на берегу, пошлем гонцов, понаделаем саней... «По льду весь груз перетаскаем, но, надеюсь, до этого не дойдет». «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Пристально посмотрев в глаза Олегу, Добрыня требовательно произнес. «Смотри, не вздумай погибнуть и не вернуться. Прокляну!» «Да брось ты эти мысли, глупые, из головы!» — отмахнулся Олег. Добрыня покачал головой. «Олег!» «Ты что, думаешь, я за тебя беспокоюсь только из-за того, что мне нравятся смазливые мальчики?» «Ты один из тех людей, на которых здесь все держится». «Смотри сам. С того дня, как люди сюда попали, не прошло и трех месяцев. А на острове мы и того меньше. Мы были почти голые, не было элементарных вещей. Гвоздь казался сокровищем. Я сейчас и сам не пойму». «Как мы так быстро успели столько всего проделать? А кроме того, не стоит забывать, что ты мой друг!» Олег крепко сжал руку здоровяка и твердо заявил «Добрыня!» «За меня не переживай, я умирать пока не собираюсь. Тебе без того забот хватает. Проводишь нас и забудь. Если все будет нормально, месяца за два обернемся. Задержимся, не волнуйся, мало ли что в дороге случится». «Да я понимаю, только сердце что-то гложет. Не будь острой необходимости, не стал бы посылать. Готовились спешно, много чего не хватает, особенно напрягают сроки, времени нет, сейчас или никогда. Да ничего, если все пройдет по плану, до зимы успеем». «Понимаю, но предчувствия какие-то нехорошие». Олег подошел к хижине, присел на скамейку рядышком с Аней. Таня, поведя глазом, тут же произнесла, «Если хочешь прочитать мне лекцию на тему того, что не пустишь на корабль, то я это уже поняла. Сама понимаю, второй раз такой номер не пройдет». «Нет», — улыбнулся Олег, «я и без всякой лекции не дам тебе подняться на борт без билета». «Неужели я тебе сильно мешала в том плавании?» И зачем ты меня связал перед боем? Я до сих пор тебе не могу это простить». «Глупышка, а вдруг бы тебя зацепили в той схватке? Ты, разумеется, считаешь себя неуязвимой, но представь, если бы в лицо попал кил или людоед рубанул тесаком. Ты очень красивая девушка, и сама прекрасно это знаешь, каково было бы лишиться своей привлекательности». «Ты считаешь меня красивой?» Довольно усмехнулась Аня. Конечно, подтвердил Олег и шутливо добавил. Только это удержало меня от того, чтобы бросить тебя за борт после той выходки. Жалко уничтожать такую красоту. Ты ж говорил, что тебе блондинки не нравятся. Да мало ли, что я говорил. Разве можно всему верить? Кроме того, красота вещь абстрактная. Людям нравятся произведения искусства без всяких корыстных мотивов. «Значит, ты любуешься мною как шедевром живописи», — фыркнула девушка. «Нет», — улыбнулся Олег, — «в живописи я признаю только натюрморты, висящие на кухне. Хотя в художниках разбираюсь, Паганини там, Достоевский, Шаляпин, Страдиварих, хотя нет, постой, а последний вроде бы авиаконструктор». «Не смешно», — констатировала Аня и укоризненно добавила, — «Ты даже не извинился после того случая!» Вздохнув, Олег печально произнес. «На что только мужчины не идут ради прекрасных дам!» «Ладно, принимай извинения!» Встав, он резко упал на колени, так что они со стуком ударили в вытоптанную землю. Разведя руки в стороны, он с преувеличенным раскаянием произнес «Прости, что сразу не выбросил тебя за борт! В этом случае мне бы не пришлось связывать тебя по рукам и ногам!» «Идиот! Джинсы порвешь на коленях!» Присев на лавку, Олег горестно вздохнул. «А самих коленей, значит, не жалко!» «Колени заживут, а где ты новые брюки достанешь?» И «Кроме того, жалеть злобных негодяев, подобных тебе, нельзя!» Меня еще ни разу в жизни не связывали. Да я воплощение доброты. Это все слова. Где подтверждение? Ну, я ведь не бросил тебя за борт. Ты, как кто-то сел, попросту разрывался между двумя желаниями отхлестать меня или вышвырнуть так, что с тобой все ясно. Печально вздохнув, Олег укоризненно произнес. Ну вот, меня опять не поняли, Ань. «Разве перед тобой когда-нибудь стояли на коленях?» «А ты как думал?» — надменно заявила девушка и пояснила. «В очередь выстраивались!» Внезапно помрачнев, Олег поинтересовался. «Ань, а что у тебя с Антоном? Это серьезно?» «Даже не знаю, как тебе сказать!» — с серьезным видом произнесла девушка. Скорее всего, мы вскоре станем жить вместе. Жаль, что ты будешь в отъезде и не сможешь побывать на нашей свадьбе. Посуровев, Олег сухо заявил. Действительно жаль. Встав он, не глядя на девушку, добавил. Ну что же, поздравляю. Обязательно привезу тебе какой-нибудь подарок, если меня по дороге не прикончат. Так что жди. Парень направился прочь. Аня поспешно бросила ему вслед. «Олег, а что ты хотел? Ты ведь не просто так подошел». Не оборачиваясь, он буркнул. «Хотел перед тобой на коленях постоять. Всю жизнь об этом только и мечтал». Увидев, что он скрылся за углом, Аня вскочила, бросилась, было следом, но тут же замерла, не зная, как поступить. Преследовать Олега на виду всего лагеря было не слишком удобно, а тут еще показался Антон. Он явно слышал последние слова парня и хмуро поинтересовался. «Почему это он мечтал перед тобой на коленях стоять?» «Это от радости», — с нескрываемой досадой ответила девушка. «С какой такой радости?» — не унимался ревнивец. «Я ему сообщила о своей беременности», — злорадно произнесла Аня. «Как?» — опешил парень. «Очень просто. Ты что, не знаешь, откуда дети берутся?» Намекаю. «Я с Олегом бок о бок провела немало времени по пути сюда, а ночи были холодные, очень хотелось погреться». «Врешь!» – убежденно заявил Антон. «Ты это сказала, чтоб меня лишний раз позлить». «Как ты мне надоел!» – вздохнула Аня. «Я ж тебе русским языком не раз уже говорила. Не ходи за мной следом, ты мне безразличен, неужели непонятно?» «Аня!» «Все!» – отрезала девушка. «Все слова бесполезны, и не сиди больше у моей хижины. Из-за твоих печальных вздохов невозможно уснуть. Такое ощущение, что за стеной пасутся кони, страдающие расстройством желудка». Встав она, не взглянув на Антона, прошла в хижину, на ходу еле слышно шепнув. «Когда ж я научусь управлять своим дурным языком?» Большая часть населения острова столпилась на берегу, несмотря на ранний час, всем хотелось проводить корабль. Аргос стоял вдали от берега, корабль был сильно загружен и с такой осадкой не мог подойти ближе. Экипаж доставляли на лодках, людей хватало. Олегу выделили 28 человек плюс Млиш, Рита и Удур. Бойцы прощались с товарищами и подругами, по очереди переправлялись на борт. Олег попрощался с Добрений, терпеливо выслушал его последние взволнованные напутствия. Здоровяк напоследок сжал его плечи так, что едва не затрещали кости, и попрощался. «Давай, ни пуха, ни пера! К черту!» Уже разворачиваясь к лодке, Олег замер. Перед ним стояла Аня. Он на миг растерялся, завороженный волнующим огоньком, разгорающимся в ее голубых глазах. Ничего не говоря, девушка порывисто шагнула вперед, склонилась. Олег на миг почувствовал теплоту ее губ на своих устах, обескураженно замер, не успев ответить на столь неожиданный поцелуй. Смущенно опустив ресницы, Аня поспешно произнесла. «Прости, что я вчера просто глупо пошутила. У меня с Антоном ничего не было, это просто его мечты, так что не обращай внимания». Заискивающий, посмотрев в глаза парня, она попросила, «Олег, прошу тебя, будь осторожен. Мне так страшно при одной мысли о том, что с тобой может что-нибудь случиться, я просто умру». «Не говори так», — улыбнулся парень, «не бойся, что со мной что-то будет. Ты себя побереги, чудо мое непоседливое. Я тебя буду ждать». Пообещала девушка и угрожающе добавила Только попробуй не вернуться назад. Кивнув, Олег обхватил Аню за талию, привлек к себе, поцеловал по-настоящему, не слыша одобрительных возгласов окружающих и не чувствуя поощрительных похлопываний по спине. Отпрянув от девичьего лица, он, глядя в смущенные голубые глаза, твердо пообещал: Я Постараюсь вернуться как можно скорее. Прощай, Аня, меня ждут еще немного, и я просто не смогу тебя оставить. Удачи тебе, крикнула Аня уже вслед отчаливающей лодки. Олег помахал рукой, не в силах внятно ответить. В горле стоял комок, мешая говорить. Он отчетливо видел, что в глазах девушки появились слезы. Как ни странно, Аня запомнилась ему именно такой, неестественно молчаливой, с грустным, взволнованным взглядом. Уходил он с тяжелым сердцем. Больше всего в этот момент Олег хотел остаться, но он уже собой не распоряжался.